Первому, с большими уполномочиями, верены были обследования военной части и высший обзор всего управления. Последнему – подробная ревизия собственно гражданского устройства. Пазен уехал вперед в конце февраля, а чернышов позже, 2 апреля 1842 года. Ожидание и общее мнение в публике при вести о снаряжении сей экспедиции были совершенно единогласны. Все думали, что посылка чернышова есть, как удаление его от лица государя, близкое предвестие падения. Что, несомненно, также падение Головина, так как вся экспедиция направляется наиболее против образа исполнения нового устройства на местах, против местного начальства. Наконец, что останется в выигрыше один ган, так как и Чернышов и Пазен очень к нему расположены, да и все проекты были составлены последним, следственно, при местной самим им ревизии, верно найдены будут хорошими и на деле. Но из всех этих предвидений сбылось только одно – падение головина чернышов по возвращении снова вступил в управление своим министерством аган упал и упал при всей своей ловкости безвозвратно вот подробности цель ревизии закавказского края поданной по цену по инструкции заключалась в том чтобы удостовериться на месте каким успехом сопровождается практическое действие нового учреждения И если оно оказывается где-либо неудобным, то причины сего неудобства кроются ли в самом учреждении или в образе исполнения. Головин, который прежде уже доносил о неудобствах нового устройства, на ближайший осем вопрос Пазена отвечал, что они суть более общие для всего края, нежели местные для некоторых его частей что неудобства сии не обнаруживались однако дотоле такими явлениями, которые бы требовали мер чрезвычайных, и что сущность их заключается в умножении числа чиновников, в ограничении власти полицейского разбора и в многосложности и неопределенности форм. Признав затем, что ревизия всего края должна быть подчинена одному общему плану, Пазен произвел ее частью сам, а частью – через командированных от себя чиновников. В отчете своему государю, весьма искусно написанном, он изобразил принятые к этой ревизии предварительные меры, само ее производство и состояние, в каком найдена каждая часть. Относительно главной цели ревизии, отчет его представлял следующие общие выводы. Первое. Новое учреждение введено повсеместно и во время ревизии было в полном действии. Им отвращены прежний произвол, разнообразие и безотчетность во всех частях управления, и неоспоримо, что в основных началах оно имеет важные преимущества против прежнего порядка. При самом введении его не было со стороны жителей никаких затруднений. Они приняли его, если не с полным сознанием его превосходства, то с надеждою, как залог будущего их благосостояния. С того времени учреждение действовало безостановочно, и говоря собственно об исполнении предписанных им форм, действие его за немногими изъятиями должно считать успешным. Второе. Но на другой вопрос... Общий порядок гражданского управления внутренних губерний, на котором основано помянутое учреждение, достигает ли в применении своем к многоразличным племенам закавказским основной цели правительства, то есть доставляет ли жителям все желаемые выгоды, должно, к сожалению, отвечать отрицательно. Механизм управления с умножением мест и с отделением суда от полиции, сделался довольно сложным. Чиновников при прежнем управлении было 704, а при новом их 1311. Судебных дел находилось в производстве в 1839 году 2461, а в 1841 году 4846.